Западня. На самом деле положение было гораздо серьезней, чем думала Феня и даже чем предполагал Чернохвост. Появление трех его племянников показалось сету подозрительным. Уж очень не соответствовал их внешний вид представлениям египтяна богах. Дети как дети, разве что одежда довольно странная. Сет углубился в изучение древних рукописей, но нигде, естественно, не смог найти сведений о божествах по имени Фения, Жения и Вениан. Однако вступать в противоборство с котом Сет пока побаивался. Кот-то явно был волшебным, это и младенцу понятно, так что с ним лучше не связываться. Чернохвост на это и рассчитывал. Он не подозревал, что сет решил устроить Веньки западню, тем более, что сделать это было несложно. В тот вечер все предвещало приключения. После ужина, слоняясь по коридорам дворца, Венька заметил, что за ним, на некотором отдалении, следует кто-то, закутанный в покрывало. Стоило ему оглянуться, как таинственная фигура пряталась за колонной. Но Веньку не так просто было провести. Он в своей жизни уже насмотрелся детективов и был уверен, что за ним хвост. «Женька!» – запыхавшись, выпалил Веня, залетев в спальню к другу. «За мной следят, представляешь? Как в кино!» Но осоловевший от еды друг в ответ только всхрапнул. По утрам Женька жаловался, что никак не может выспаться из-за жесткой подушки. Древние египтяне спали, положив голову на специальную деревянную дощечку, поэтому божественный Женя решил восполнить недостаток качества сна его количеством и сразу же после ужина засыпал богатырским сном. Венька хотел было посоветоваться с рассудительной феней, но не успел. Таинственная фигура поманила его рукой и неслышно пошла вперед, указывая путь. У Веньки от восторга захватило дух. Все предостережения Чернохвоста мигом вылетели из головы. Не раздумывая, он ринулся за незнакомкой. Его не смущало даже то, что коридоры становились все темнее и уже. Лишь когда стало совсем темно, Венькину душу на долю секунды закралось сомнение. Но незнакомка зажгла светильник, и Венькин азарт разгорелся вновь. Сейчас, сейчас он узнает тайну. О том, нужно ли вообще ее узнавать, он не думал. Венька вообще не привык додумывать что-либо до конца. А тут вдобавок все было, как в кино. Незнакомка приоткрыла дверь и проскользнула в щелку. «Постойте, вы куда?» Венька ринулся за ней и... Больше он ничего не помнил. Шум падения, боль и обрыв. Кинопленка оборвалась.